Глава 60. -е. О том, что случилось с Дон Кихотом по пути в Барселону. Утро было прохладное, и день обещал быть таким же, когда Дон Кихот уехал из постоялого двора, предварительно узнав, какой самый прямой путь в Барселону, минуя Сарагосу. До того велико было его желание выставить лжецом этого нового историка который, как говорили, так оклеветал его. Случилось затем, что более чем в течение шести дней с ним не произошло ничего заслуживающего быть записанным. А в конце этого времени, когда он ехал в стороне от дороги, ночь застигла его среди густолиственных дубов или же пробковых деревьев, так как на этот счет Сид-Амет — не придерживается точности, столь свойственной ему в других случаях. Господин и слуга сошли со своих животных и расположились у стволов деревьев, а Санчо, позавтракавший в этот день, немедленно вошел в ворота сна. Но Дон Кихот, которому воображение мешало спать гораздо более, чем голод, не мог сомкнуть глаз. Напротив, он в мыслях носился и переносился по тысяче разных мест, то ему казалось, что он находится в пещере Монтисиноса, то он видел, как скачет и садится на свою ослицу, превращенная в крестьянку Дульсинея, то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, сообщавшего ему, при каких условиях надо действовать и каким прибегнуть мерам для снятия чар с Дульсинеей. Он приходил в отчаянии при мысли о нерадивости и малой сострадательности Санча, своего оруженосца, потому что, как он помнил, тот нанес себе всего лишь пять ударов. Число несоразмерное и ничтожное сравнительно с бесконечным множеством еще недостающих ударов. Это вызвало в нем такое сильное огорчение и такую досаду, что он пришел к следующему выводу. Если Александр Великий разрубил Гордиев узел, говоря «все равно, что разрубить, что развязать» и тем не менее остался всеобщим повелителем Азии, то же случится и теперь в деле снятия чар с дульсинеи, если я сам буду бичевать Санчо перекор ему. «Потому что раз условие этого средства состоит в том, чтобы Санчо получил три тысячи и столько-то ударов, какое мне дело, сам ли он нанесет их себе или же другой нанесет их ему, если суть состоит в том, чтобы он их получил, откуда бы они ни взялись». С этой мыслью он подошел к Санчо, предварительно взяв поводье росинанты и сложив их так, что можно было стягать ими, и стал отстегивать у Санчо подтяжки, хотя полагают, что у того была только одна передняя, на которой держались его широкие панталоны. Но едва он принялся за это, как Санчо проснулся вполне и, глядя во все глаза, сказал, «Что это такое? Кто меня трогает и снимает подтяжки?» «Это я», — ответил Дон Кихот. «Я пришел наверстать твои упущения и облегчить мое беспокойство. Я пришел стягать тебя, Санчо, и уплатить отчасти долг, который ты взял на себя. Дульсинея погибает. Ты живешь в беззаботности. Я умираю от желания, и поэтому расстегнись по доброй воле, так как моя воля нанести тебе в этом уединенном месте, по крайней мере... «Две тысячи ударов бичом». «Ну нет», — сказал Санчо, — «потише, Ваша милость, а не отклянусь истинным Богом, что нас услышат глухие. Удары, которые я обязался нанести себе, должны быть нанесены по доброй моей воле, а не насильно. А теперь у меня нет охоты бичевать себя». — Довольны того, что я даю вашей милости слово бить и истязать себя, когда мне это заблагорассудится. — Этого нельзя предоставить одной твоей любезности, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что сердце у тебя жесткое, и хотя ты и грубый крестьянин, а тело у тебя нежное. И говоря так, он старался и прилагал все усилия снять с него штаны. Видя это, Санчо вскочил на ноги, бросился на своего господина, обхватил его руками и, дав ему подножку, повалил на землю лицом вверх. Поставив ему правое колено на грудь, он держал его руки своими руками так, что Дон Кихот не мог ни двинуться, ни шевельнуться. Дон Кихот сказал ему, «Как, изменник, ты восстаешь против своего господина?» и природного повелителя. Дерзаешь идти против того хлеб, которого ты ешь? «Я не смещаю и не ставлю короля», — ответил Санчо, «а помогаю самому себе, потому что я сам себе сеньор. Пусть милость ваша обещает мне быть спокойным и не предлагать мне бичевать себя теперь. И тогда я освобожу и отпущу вас, а если нет...» «Здесь умрешь ты, изменник, враг Донии Санчо!» Дон Кихот обещал ему это и клялся жизнью своих мыслей не дотронуться до волоска одежды Санчо и предоставить полной свободной его воле и желанию бичевать себя, когда ему будет угодно. Санчо встал и отошел на порядочные расстояние от того места. «Здесь...» Прислонившись к другому дереву, он почувствовал, что кто-то дотрагивается до его головы и, подняв руки, ощупал чьи-то ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха, подошел к другому дереву, но и там случилось то же. Он громко закричал, призывая Дон Кихота прийти к нему — Дон Кихот так и сделал, и спросил его, что случилось, и чего он так испугался, а Санчо ответил, что все эти деревья полны человеческих ступней и ног. Дон Кихот дотронулся до них, тотчас же догадался, что это могло быть, и сказал Санчо. «Тебе нечего бояться, потому что эти ноги и ступни, к которым ты дотрагиваешься и не видишь их, без сомнения принадлежат каким-нибудь разбойникам и преступникам, повешенным на этих деревьях» потому что здесь правосудие имеет обыкновение, когда их поймает, вешать их по двадцати и тридцати сразу, из чего я вывожу заключение, что должно быть мы уже недалеко от Барселоны». Это так и было, как он предположил. Когда стало светать, они подняли глаза и увидели, что гроздьями на этих деревьях были тела разбойников. Теперь уже рассвело, и если мертвые испугали их, не менее нагнали на них страха более сорока живых разбойников, которые их внезапно окружили, и сказали им на каталонском языке, чтобы они стояли, не двигаясь, и ожидали, пока не явится их атаман. Дон Кихот был пеший, лошадь его разнуздана, копье прислонено к дереву, словом, он был лишен возможности защищаться. И так он счел за лучшее скрестить руки и наклонить голову, приберегая себя для более подходящего времени и случая. Разбойники бросились грабить то, что было на сером, и обобрали все, что нашли в сумках и в дорожном чемоданчике. Счастье Санчо, что червонцы герцога и те, которые он взял с собой из дому, были у него спрятаны в поясе, надетом на голом теле. Но, тем не менее, эти добрые люди очистили бы его и так бы тщательно обыскали, что даже посмотрели бы, не спрятано ли у него чего-нибудь между кожей и телом, если б в это время не подъехал их атаман. Ему казалось около тридцати лет. Был он здоровый, выше среднего роста, с виду суровый, с лица смуглый. Он ехал верхом на могучем коне, одетый в кольчугу, с четырьмя пистолетами по бокам, из тех, которые в той местности называются педреналес Он увидел, что его оруженосцы, потому что так называют тех, которые занимаются этой профессией, собираются обобрать Санчо Панса и приказал им не делать этого. Они тотчас же повиновались ему, и таким образом ускользнул от них пояс. Атаман удивился, увидав копье, Прислоненные к дереву, щит, лежащий на земле, и Дон Кихота в доспехах, и задумчивого с такой печальной и грустной фигурой точно изображение самой печали.